Издательство Эксмо. Холли Блэк. Королева Ничего. Ли Бардуго, которая никогда не позволяет мне уйти ни с чем. Книга первая. Решил жениться эльф-король на девушке земной. Он для того хотел ее назвать своей женой, чтоб сын его благословлен крестом, святой водой Навеки избежал судьбы всех фейри роковой. Когда тот грозный судный день придёт на их порог. Хоть он далёк, тот день далёк. Пока далёк. Эдмунд Кларенс Стедман. Эльфийская песня. Пролог. Королевский астролог Баффин внимательно рассматривал гороскоп и старался не вздрагивать, когда самый младший из принцев Эльфхейма резко клевал своей королевской головкой. С момента появления на свет принца Кардана прошла неделя, прежде чем его, наконец, решили представить верховному королю. Предыдущих пятерых наследников показывали ему немедленно, красных, кричащих, но на этот раз леди Аша откладывала визит короля до тех пор, пока сама не оправилась после родов. Младенец был щуплым и морщинистым. Он молча смотрел на короля Элдрада своими черными, как маслина, глазками и с такой яростью молотил крохотным хвостиком, что грозил в клочья разодрать им пелёнки, в которой был завернут. Леди Аша, казалось, не знала, как ей справиться с малышом и оглядывалась вокруг с таким видом, словно мечтала, чтобы кто-нибудь поскорее взял на себя это бремя вместо неё. «Открой нам его будущее», — приказал астрологу Верховный Король. На церемонии представления нового принца помимо королевской семьи присутствовало всего трое. Смертный Валморин, который был одновременно придворным поэтом и синишалем, и два члена Живого Совета, министр ключей Рандалин и астролог Баффин. В огромном пустом зале слова Верховного Короля отдавались долгим гулким эхом. Баффин колебался, но не солгать, не уклониться от ответа он не мог. До рождения принца Кардана судьба уже подарила королю Элдроду пятерых детей, что было невиданной редкостью среди народа. Фейрисах жидкой кровью крайне редко производили на свет потомство. Звезды в гороскопах предыдущих наследников Верховного Короля предсказывали юным принцам и принцессам много разного в их судьбах. Таланты к поэзии и музыке, успехи в политике, добродетели и пороки. Но на этот раз... все обстояло совершенно иначе принц кардан станет последним родившимся у вас ребенком ваше величество сказал королевский астролог он же уничтожит корону и разрушит трон леди аша резко втянула ноздрями воздух и впервые за все время крепче прижала к себе новорожденного кардана он запищал, завозился у нее на руках. «Любопытно было бы узнать, кто повлиял на вашу интерпретацию звездных знаков», — сказала она. «Быть может, принцесса эловин к этому свою руку приложила, или принц Дайн? Возможно, ей было бы лучше выронить его, и дело с концом», — неприязненно подумал Баффин. «И этого никак нельзя предотвратить?» — спросил король Элдротт, задумчиво потирая подбородок. Может быть, это даже хорошо, что звезды оставляли Баффину гораздо больше загадок, чем давали ответы на них. Раньше он очень часто жалел о том, что не способен отчетливее видеть будущее, но только не в этот раз. Однако нужно было отвечать. И астролог осторожно произнес, склонив голову так, чтобы не встречаться взглядом с Верховным королем. «Только из пролитой им крови», может восстать великий правитель, но не раньше, чем исполнится все то, о чем я вам сказал. Элдред повернулся к леди Аше и ее ребенку, предвестнику несчастья в королевской семье. Сейчас младенец молчал, словно камень, не плакал, не гукал, лишь по-прежнему стегал своим хвостиком. «Унесите его прочь!» — приказал верховный король. и обращайтесь с ним так, как сочтёте нужным». «Я буду воспитывать его, как и подобает», — не дрогнув, ответила леди Аша. «Как бы то ни было, он принц и ваш сын, между прочим». Тон королевы был резок, и Баффин невольно вспомнил о том, что некоторые пророчества порой исполняются благодаря тем действиям, которые должны были их предотвратить. На короткое время в зале повисла тишина. Затем Элдред кивнул Валморону, который покинул помост, и возвратился, неся в руках небольшую деревянную шкатулку с крышкой, украшенной резным узором в виде корней. «Подарок!» — сказал Верховный Король. «В знак признания того вклада, который вы внесли в продолжение рода гринбриаров». Валморон открыл шкатулку. В ней оказалось изысканное ожерелье из крупных тяжелых изумрудов. Элдред взял ожерелье и надел его на шею леди Аши. Притронулся к щеке жены тыльной стороной ладони. «Ваша щедрость велика, милорд!» — смягчившись, произнесла леди Аша. Младенец ухватил крохотным кулачком один из камней ожерелья и уставился на отца своими бездонными глазами. «Теперь ступайте и отдохните». негромко приказал Элдред, И на этот раз леди Аша безропотно подчинилась. Она покинула зал с высоко поднятой головой, крепко прижимая к себе ребенка, А Баффин почувствовал пробежавший у него по спине холодок. Это было предчувствие чего-то такого, что не имело никакого отношения к звездам. Больше верховный король Элдрот леди Ашу не навещал. И само ее к себе тоже не вызывал. Возможно, ему следовало бы, забыв свою неприязнь, заняться воспитанием сына. Но, глядя на принца Кардана, верховный король всякий раз чувствовал себя так, словно заглядывает в смутное тревожное будущее, и потому избегал его. Забытая верховным королем леди Аша, тем не менее, была очень востребована при дворе. Любительница всевозможных праздников и легкомысленных забав, она жаждала как можно скорее вернуться в веселую придворную жизнь. А поскольку посещать балы, будучи привязанной к грудному ребенку невозможно, леди Аша подыскала принцу Кардану кормилицу, которой стала кошка, родившая мертвых котят. Так продолжалось до тех пор, пока принц Кардан не начал ползать. Затем кошка забеременела новым выводком, а окрепший принц начал таскать ее за хвост. Кошке это не понравилось, и она перебралась жить на конюшню, бросив принца точно так же, как сделала это его мать. Так он и жил во дворце, никем не приласканный, никому не нужный. Рос без присмотра, воровал со столов еду, жадно поглощая ее под теми же столами. И никто не останавливал его. Да и кто бы посмел? Сёстры и братья лишь смеялись над ним и играли с принцем словно со щенком. Заброшенный всеми кардан редко надевал на себя какую-нибудь одежду, заменяя ее цветочными гирляндами. А в того, кто посмел приблизиться к нему, не раздумывая, швырял камнями. Единственный, кто имел хоть какую-то власть над ним, была мать. Однако она не только не пыталась образумить или сдержать кардана, но, напротив, потакала ему. Ты принц, твердо повторяла она, когда Кардан пытался избежать какого-нибудь конфликта или стеснялся потребовать что-либо. Ты принц, и все вокруг твое. Тебе остается лишь взять то, что ты хочешь. А иногда даже настаивала. Я хочу, чтобы ты сделал это для меня. Принято считать, что дети фейри не похожи на смертных детей. Говорят, что им требуется гораздо меньше любви и заботы. Их не нужно укладывать спать, они сами прекрасно могут заснуть, причем даже не в своей кроватке, а приткнувшись где-нибудь в холодном уголке бального зала, завернувшись в вздернутую со стола скатерть. Детей фейри не нужно кормить. Они сами напьются росы, сами украдут с кухни хлеба и сливок. Их не нужно утешать и успокаивать, потому что дети Фейри очень редко плачут. Но хотя без любви дети Фейри вполне обходятся, то вот без советчика принцем Фейри никак не обойтись. Такого наставника у кардана не было. А его собственной мудрости не хватило, чтобы отказаться, когда старший брат предложил ему наспор сбить стрелой грецкий орех с головы смертного. Кардан был весьма вспыльчивым и безрассудным. «Меткая стрельба всегда производит хорошее впечатление на нашего отца», с дразнящей ухмылкой заметил принц Дайен. «Но, может быть, это задание слишком сложно для тебя?» «Тогда не берись. Лучше вообще не пытаться сделать что-либо, чем попробовать и потерпеть неудачу». Кардану, который страстно хотел, но никогда не мог привлечь к себе внимание отца, предложение старшего брата показалось очень заманчивым. Он не стал утруждать себя вопросами о том, кто этот смертный и каким образом оказался он при дворе. Разумеется, он и не подозревал, что этот человек был возлюбленным Валморона и что Синешаль сойдет с ума от горя, если тот умрет. А это, в свою очередь, укрепит позиции принца Дайна, позволит ему стать правой рукой верховного короля вместо Валморона. «Слишком сложно? Лучше не пытаться? Так говорят только трусы!» С мальчишеской бравадой заявил Кардан. По правде сказать, он побаивался своего брата, но это делало его только еще более безрассудным. «Ну что ж», — улыбнулся принц Дайен, — «тогда давай хотя бы стрелами поменяемся, что ли? В таком случае, если ты промахнешься, то всегда сможешь сказать, что это моя стрела в цель не попала». Принцу Кардану с подозрением следовало бы отнестись к такой невероятной щедрости своего брата. но слишком мал был еще его жизненный опыт, чтобы избегать подобных ловушек. Кардан отдал брату свою стрелу, вложил в тетиву хвостовик стрелы Дайна, натянул лук, прицелился в грецкий орех. И тут его охватило дурное предчувствие. Он отчетливо понял, что, скорее всего, промахнется, а значит, может ранить человека или даже убить. И тут же новая мысль посетила принца. С мрачным ликованием он представил, Как будет удивлен его отец, узнав о том, что Кардан совершил нечто действительно ужасное. Что ж, если он не может привлечь к себе внимание Верховного Короля чем-то хорошим, значит, нужно совершить что-нибудь по-настоящему плохое. Рука Кардана дрогнула. Смертный, не моргая, смотрел на него своими влажными глазами, в глубине которых застыл ужас. Само собой, этот человек был под действием чар. Эта мысль оказалась решающей. Кардан через силу рассмеялся, ослабил лук и вытащил стрелу из тетивы. «Нет, я не стану стрелять в таких условиях», — сказал он, чувствуя себя нелепо от того, что пошел на попятную. «Ветер дует севера и ворошит мне волосы. Они мешают мне прицеливаться». Тогда принц Дайн поднял свой лук и выпустил взятую у кардана стрелу. Она насквозь пробила горло смертного, который, не издав ни звука, повалился на спину и замер, уставившись в небо все еще открытыми, но ничего уже не видящими глазами. Все произошло так стремительно, что Кардан не вскрикнул, даже не вздрогнул, просто стоял и смотрел на своего брата, постепенно понимая, в какую ужасную ситуацию он угодил, поменявшись с ним стрелами. М да. С довольной улыбочкой произнес Дайн. «Незадача. Похоже, это твоя стрела не туда попала. Что ж, пожалуйся нашему отцу на ветер, который помешал тебе прицелиться». Как бы потом ни протестовал принц Кардан, никто ему не поверил. Об этом позаботился Дайн, усердно распускавший слухи о невероятной жестокости юного принца, его высокомерии, о его убившей смертного стреле. Верховный король Кардана даже выслушать не пожелал, не удостоив аудиенции. Несмотря на все требования Валморона по всей строгости наказать убийцу, Кардан за гибель смертного понес именно такое наказание, какое предусмотрено в подобных случаях для принцев. Верховный король приговорил Кардана к заключению в башне забвения, которая вместо него должна была отбывать его мать. Пожалуй, сам Элдред был рад возможности вынести такой приговор, потому что устал к этому времени от леди Аши. Ну а заботу о принце Кардане взял на себя самый старший и самый жестокий из его братьев — Балекин. Кстати говоря, он оказался еще и единственным из них, кто согласился взвалить на себя эту ношу. Вот так была создана репутация принца Кардана. И ему не оставалось ничего иного, как только ее подтверждать.